Через несколько недель Жюли будет знать абсолютно все о поселившемся в ней маленьком постояльце. Число голов и ног, пол, вес, группу крови. И тогда уже ей решать, оставить его или нет, как скажете. И потом, кому когда-нибудь удавалось навязать Жюли, что бы то ни было? «Это правда». Последовало продолжительное молчание, и я начал понимать, что этот странный человек с голосом астматика и мягкими руками постепенно приводил меня в чувство. Значительное понижение уровня панического страха. Потом он продолжил. «Жюли ценит меня, потому что ей все интересно. А я знаю все, что касается моей профессии». «Все, что навыдумывала человеческая фантазия с начала времен, чтобы появляться на этот свет или нет, все, что только еще готовится обнаружить себя в ближайшее время, все, что изобретут завтра. И уж поверьте мне, святой Фома был не самым чокнутым из всех этих господ». «Но вы? Почему вы занимаетесь жюли?» Это выскочило само собой. Как, впрочем, и ответ. «Она вам не сказала? Я принимал роды, когда она появилась на свет, господин Маласен». «Ах так! Ах вот так! Даже так! Что за странная штука жизнь? Думаешь, что идешь к акушеру, вытаскивающему на свет монстров?» Готовишься скрестить шпаги с самим Тарквимадой, укрывшимся под панцирем принципов. А находишь человека, которому ты обязан счастьем всей своей жизни. Мы были друзьями. Губернатор, ее отец, и я. Наши дети играли вместе, приезжая туда, в Веркор, на каникулы. Там родилась и ваша Жюли». «Именно на кухонном столе их фермы Роша, в таком большом крестьянском столе». Он посмотрел на меня, немного запыхавшись, немного удивившись, что столько сразу наговорил, и, может, даже смутившись немного. Чтобы поддержать тему разговора, я спросил. «Сколько у вас детей?» «Один сын. Барнабе. Он живет в Англии. Теперь». Он поднялся. Но тело его из сухой коры и жгута все продолжало разгибаться. Стоя за своим столом, он опять о чем-то задумался, выбирал один из двух синонимов, лежащих каждый на своей чаше его внутренних весов. Терпимость, господин Маласен, — это как вам сказать? Это осторожность, возведенная в метафизику. Обходит стол, весь сгорбленный, длинная лоза, скрюченная ревматизмом. «У меня еще есть престарелый отец, господин Маласен. Он жив до сих пор. Жили его прекрасно знает. Дряхлый старик, которому все еще не сидится на месте. Намного бодрее меня. Промышленник. Всю жизнь в производстве кинопленки». Отсюда и моя клиентура. Всю жизнь в разъездах, при этом панически боится самолетов. Мы идем к выходу под руку. Каждый раз, как ему предстоит лететь самолетом, он отправляется в церковь помолиться, в кирху спеть псалом, в мечеть прочесть суру, не забывая заглянуть и в синагогу. И уже взявшись за ручку двери, добавил, «И знаете, что он делает потом?» «Нет, я не знал». «Он звонит в авиакомпанию, чтобы убедиться, что пилот не верит в Бога». Робкая улыбка, протянутая для прощального пожатия рука, открытая дверь. «До свидания, господин Маласен». Вы очень правильно сделали, что зашли ко мне. Своего ребенка не доверяют, закрыв глаза, командиру авиалайнера, верящему в вечность. Да, этот человек привел меня в чувство. Больше никаких страхов и переживаний о беременности. Жюли в хороших руках. Остается проблема продолжения. То есть того, что мы привыкли называть жизнью. Вот о чем я думал, шагая по бельвильскому бульвару, безотчетно косолапа выворачивая ступни и выпить в живот, когда длинный Мосси и Симон Араб выросли прямо передо мной, как из-под земли. Черный великан и его рыжая тень. Сорви головы моего приятеля хадуша Бен Таеба. Ладно тебе заморачиваться, Бен. Все же как-то рождаются. Пойдем. «Мы должны тебе кое-что показать». «Кое-что очень важное».